Январь 2001 года. Анонсированная заранее пресс-конференция главного тренера «Спартака» на Кубке чемпионов стран СНГ. Услышать Романцева к этому моменту стало большой редкостью, так что на пресс-суху стянулось много журналистского люда со всего бывшего Союза. Спустя несколько секунд они перестали верить своим ушам. Точно так же, как и телезрители. Повтор исторической пресс-конференции через пару недель по многочисленным просьбам показали по телеканалу «ТВЦ». Грановский перебегает этого, как его, Роберта Карлоса. Монахов все хватает на лету. Мукунку? Как я могу его не взять? Но он же хороший. Эти и десятки других фраз произносились голосом, не оставлявшим сомнений в том, что произошло. Романцев, возглавлявший в ту пору не только клуб, но и сборную, а значит, в какой-то мере являвшийся лицом страны, был вдребезги пьян. И если обычные болельщики, не имеющие допуска за кулисы, увиденному, мягко говоря, изумились, то для людей, близких к «Спартаку», никаких откровений эта пресс-конференция не явила. За исключением одного, что главный тренер уже не способен контролировать себя даже на публике. Вообще на эту деликатную и типично российскую тему слишком много рассуждать не хотелось бы. Если бы только не было известно, что применительно к Романцеву она существует давно и самым прямым образом влияет на эту самую адекватность – да и вообще на тренерский и человеческий уровень. Если уж я взялся рассуждать, что могло случиться с самым одаренным тренером своего поколения в нашей стране, без разговора о пристрастии к зеленому змею, увы, не обойтись. Потому что иначе многое остается непонятным. Не раз доводилось слышать о том, как врачи Спартака в промежутке между обедом и вечерней тренировкой выступали в роли наркологов и при помощи капельницы выводили Романцева из невменяемого состояния, чтобы он успел прийти в себя и выйти на занятия, Иногда не успевал. Даже в 1996 футболисты сборной рассказывали, что на чемпионате Европы Романцев почти не выходил из номера и общался с игроками посредством записок. От всего этого и возникло и стало расти год от года четкое ощущение, что Романцев потерял одно из главных своих тренерских достоинств – нюх на игроков. То, что когда-то позволил ему разглядеть совсем неочевидный в ту пору в Кулькове, Карпине, Оленичеве, Писареве. То, что заставил одного из знаменитых футбольных писателей прошлого, покойного ныне Аркадия Галинского, в первые годы романцевской работы написать, он, во-первых, очень хорошо понимает в игроках, почти безошибочен в их выборе, во-вторых, владеет мастерством репетитора, с помощью которого поддерживает и даже повышает мастерство игроков. Зимой 2003 года на просмотр к Романцеву из Тамбовского «Спартака» приехал юноша, которого звали Юра Жирков. В футбольных кругах о нем уже поговаривали. И вот Жирков приехал. И вышел на контрольный матч в Сокольническом манеже против резервного состава. И здорово, рассказывают, сыграл и забил красивейший гол с угла штрафной в дальнюю девятку. Свидетели говорят, что Владимир Федотов, просматривающий матч вместе с Романцевым, тут же сказал «надо брать». Но главному тренеру молодой игрок от чего-то не приглянулся. Кое-кто из свидетелей утверждал, что и в тот день Романцев был «не в форме». Как это или нет, никто не знает, зато все знают о другом. Майским вечером 2005 года в городе Лиссабоне Юрий Жирков забил победный мяч ЦСКА в финале Кубка УЕФА. Позже Романцев будет говорить, что Жиркова не взяли в «Спартак» из-за отсутствия загранпаспорта, а команде нужно было лететь на сбор. Аргумент, по меньшей мере, смешной. Если в наши дни игрок нужен клубу, загранпаспорт ему оформляется за какие-то сутки. Открывшаяся вдруг неспособность Романцева увидеть очевидный талант заслуживает быть названной персонально – синдром Жиркова. После этого утверждение Червяченко, что Романцев, увидев на тренировке новичка-македонца Мазнова, всплеснул руками «Продавайте Титова, этот парень в десять раз сильнее!» А через полгода и думать о Мазнове забыл. Уже не кажется привычной для экс-президента Спартака гиперболой. От позднего Романцева ожидать можно было чего угодно. Иностранный футбол Романцева не интересовал. Оттого и проходили через его команду десятки пляжных легионеров. А языкастым агентам и даже собственным помощникам, имевшим свою выгоду, не составляло труда убедить главного тренера, что какой-нибудь нигереец Фло котируется у себя на родине на уровне капитана сборной Акочи. Пару недель спустя Романцев понимал, что облапошен и брал новых В поздний период он не считал нужным окружать себя информированными людьми, которые могли бы оградить его от всей этой колесицы. Ему в какой-то момент стали нужны рядом не профессионалы, а приятная личная ему компания, замкнутая в своем мерке до степени невозможной в современном футбольном мире. Отставка из «Спартака» не заставила Олега Ивановича изменить своим привычкам. За недолгий период работы в «Сатурне» он успел произвести такое неизгладимое впечатление на игроков – что истории о романцеве они рассказывали еще долго. Такую, например. Приехала подмосковная команда на матч в Ростов с одноименным и весьма скромным местным клубом. Главный тренер перед игрой выпил лишнего. Зашел в раздевалку, иронично посмотрел на футболистов и произнес. «Вы что, сюда выигрывать приехали? Да вы играть не умеете!» После такого настроя команда вышла на поле деревеневшей и была разгромлена 0:4. Во время разборов матчей «Сатурна» Романцев останавливал запись, начинал громко хохотать, а затем говорил игрокам в лицо. «Клоуны, да где вас набрали? Я с такими смешными никогда не работал». Грустно, очень грустно все это. Потому что Романцевых много не бывает. И с каждым годом все больше теряя его, мы не приобрели фигуру равноценного дарования взамен. Грустно, потому что ни нюансы личных отношений, ни натужная работа тренера на чемпионате мира 2002-го Некошмарные шесть поражений с разностью мячей 1 восемнадцать в групповом турнире Лиги чемпионов 2002-2003 никогда не затмят для меня целого фейерверка счастливых минут в последние полтора десятка лет. Минут настоящего футбола, который подарил Романцев и его команды. Не затмят невероятного победного золотого гола Шмарова со штрафного удара киевскому «Динамо» на последней минуте матча в Лужниках 1989 года не затмят решающего послематчевого пенальти Мостового в ворота итальянского Наполи с Диего и Марадонной в составе тогда 7 ноября 1990 несмотря на снежный буран и сразу три демонстрации в безумно политизированной Москве, в стотысячных лужниках яблоку негде было упасть. Не затмят победных лужниковских же голов Титова и Цымбаларя, Реалу осенью 1998 года в самую горькую пору после дефолта, когда у всей страны земля ушла из-под ног, а Спартак хотя бы небольшой ее части эту землю вернул. И голов Радченко и Шмарова на знаменитом стадионе Реала Сантьяго-Барбинау в 1991 которые вывели Спартак в полуфинал Кубка чемпионов, тоже не затмят. Не затмят и двух выходов нашей сборной в финальные стадии чемпионатов мира и Европы, И триумфа на Сен-Дени над французами, и даже трагедии вратаря Филимонова на последних секундах матча «Россия-Украина», затолкавшего мяч в собственные ворота после навеса Шевченко. Трагедии в футболе ведь тоже бывают великими. Спасибо вам за все это, Олег Иванович. Для целого поколения болельщиков вы стали богом. Пусть они не жили во времена футбольного язычества, когда богов у нас было много, именно вы в одиночку Много лет держали флаг красивого футбола, когда у всех остальных в руках был голый флагшток. За одно это, за то, что страна в период, когда было недозрелесть, не отвернулась от футбола. Мы все, неравнодушные к этому не виду спорта, а образу жизни люди, должны быть признательны именно вам.